Леди Сатофа Ханимер, глава женщин Ордена Семилистника и по совместительству живое воплощение магии этого мира, ждала меня в своей садовой беседке, которая заменяет ей одновременно гостиную, приемную и рабочий кабинет, примерно как мне крышу мохнатого дома после того, как я научился мастерить примитивную магическую защиту от проливного дождя. Что касается леди Сатофы, в её беседке в последнее время всегда весна, и тёплый южный ветер доносит запах цветущих деревьев, иногда из какой-нибудь прошлой весны, а иногда из будущей. В таком деле важно разнообразие, нет смысла ограничивать себя чем-то одним. Камра, которой она меня запугивала, уже была налита в высокую узкую кружку, и, вопреки угрозам, оказалась вполне хороша, хотя вкус довольно необычный, далёкий от традиционного. «Леди Сатофа, как и сэр Джуффинхалли, родом из города Киттаре, а у них там свои особые рецепты. И своё особое вообще всё». «Я ваш должник», — сказал я, одолев примерно половину кружки. «Вовремя вы меня выдернули из дома». «А что там такое случилось, что тебя надо выдёргивать?» — удивилась леди Сатофа. Да ничего выдающегося, просто свалял дурака. Притащил в дом гостью, и вдруг обнаружилось, что она... Как говорят в подобных случаях, в высшей степени приятная собеседница. Я от таких отвык. Причём поначалу вроде была совершенно нормальная. Я думал, она из тех, с кем легко и приятно дружить. Всё-таки я не просто не разбираюсь в людях, а совсем ни хрена в них не понимаю». «Наоборот, понимаешь слишком много», — неожиданно возразила леди Сатофа. «В том смысле, что сразу видишь перед собой не столько самого человека, сколько его потенциал» лучшее, на что он способен, теоретически, если как следует постарается и обстоятельства посодействуют. В годы моей юности в Китаре был один учитель пения, с возрастом он наполовину оглох, да таким интересным образом, что стал слышать только высокие чистые ноты. Так к нему оперные певцы со всех краёв Соединённого королевства учиться ездили. Причём далеко не одни только начинающие. С этим дедом Что было хорошо, он всех учил под себя. В смысле, так петь, чтобы ему было слышно. Кому это удавалось, тех ждал огромный успех. Вот и ты, вроде него, глух к нашим низменным проявлениям, пока тебя в них совсем уж грубо носом не ткнут. Зато любую незаурядность чуешь за версту. В повседневной жизни не слишком удобное качество согласно. Слишком часто приходится разочаровываться» но, по большому счёту, очень полезная. Во-первых, тебе сразу ясно, кто чего стоит. А во-вторых, при твоём могуществе это довольно серьёзная поддержка. Я хочу сказать, твоё представление о людях влияет на них, и им становится гораздо легче раскрыть этот свой потенциал, о котором они сами пока ни сном, ни духом. Правда, это палка о двух концах. Я хочу сказать, когда ты всерьёз в ком разочаровываешься, это ощущается как удар невидимой, но очень тяжёлой дубиной. Не хотела бы я однажды тебя разочаровать». «Это то немногое, что вряд ли у вас получится», — невольно улыбнулся я. «Тебе только кажется. Разочаровать тебя легче лёгкого. Было бы желание. Достаточно регулярно говорить то, что ты считаешь недопустимой глупостью, иногда подкрепляя свои заявления делом. Например, прямо сейчас я могла бы доверительно сообщить тебе, что шиншийские уладасы опасны для психического здоровья населения, и объявить о намерении лично обратиться к его величеству с просьбой их запретить». Ну, «Надо же, оказывается, вы интересуетесь сплетнями», — укоризненно заметил я. «Да не то, чтобы интересуюсь, но мне их всё равно пересказывают, куда деваться». «Так это ты Кайрену в дом притащил? Мириться или сразу соблазнять?» «Кошек показывать». — честно ответил я. — Иного ответа я и не ожидала, — рассмеялась леди Сатофа. — У тебя с девчонками разговор короткий. А ну, быстро пошли ко мне, кошек покажу. — Будь милосерден, Кайреня. В смысле, постарайся не очень быстро в ней разочаровываться. Бедняжка почти сорок лет управляла королевской резиденцией. Ты бы, между прочим, точно не смог. Я бы так сильно не захотела, что это вполне можно приравнять к «не смогла». Считай, она что-то вроде контуженного ветерана войны за кодекс, от которого отказались все знахари. Не то чтобы ей в связи с этим всё позволено, но немного милосердия не повредит. — Вот бы не подумал, что она вам нравится, — удивился я. — Не столько она, сколько и её прабабка, — призналась леди Сатофа. — Леди Марая Умата — одна из самых замечательных женщин, каких мне доводилось встречать. А я, сам понимаешь, многих перевидала. Настоящая лесная ведьма из старинных сказок, драгоценный осколок древних времён, и характер что надо, в смысле такой тяжёлый, что рядом не всякий долго простоит, я таких люблю. А вот она меня не особо жаловала, как, впрочем, и всех остальных маломальски выдающихся мастеров у гуландской очевидной магии, без разбора. «Драхи считают очевидную магию грубой и очень вредной и одновременно завидуют тем, кому она легко даётся. По-человечески их можно понять. Когда от рождения не способен к каким-то важным вещам, очень остро чувствуешь несправедливость мироустройства». «Да», — согласился я, — «могу им посочувствовать. Я бы сам, наверное, на весь мир обозлился. Все кругом так эффектно колдуют, а я, сирота, старинными дедовскими заговорами перебиваюсь кое-как». «На самом деле не так уж это мало», — серьезно сказала леди Сатофа. «Судя по той же Марае, хороший лесной колдун многим может дать прикурить». «А она еще жива?» «По моим ощущениям, да, но точно никто не знает». В самом начале смутных времен Марае сказала «Ну все, с меня хватит». Прокляла этот город и ушла неведомо куда. Предположительно, в глухие леса за Нилмундом, а может и еще дальше. Надеюсь, у нее все хорошо». Нелмунд – река, текущая с Шимарских гор и впадающая в Гугландский залив неподалеку от угландского города Куллари. С точки зрения жителей Йехо, за нилмундом начинаются самые глухие леса, включая печально знаменитый Гугонский, на протяжении многих тысячелетий бывший водчиной разбойников. «Хотя от её прощального проклятия мы с девочками город два дня отмывали». «Ну как отмывали? Понятно, что не мочалками, а заклинаниями. Только древних крейских проклятий нам тут для полного счастья тогда не хватало. Хорошо, что я к тому времени уже научилась их снимать». «Ого!» — присвистнул я. «Ну, это обычное дело», — беззаботно сказала леди Сатофа. «В ту пору нас многие проклинали. И Орден Семилисника, и меня лично, и Старого Короля, и весь город». К счастью, мало у кого получалось хоть что-то путно. А то мы бы с девчонками вообще больше ничего делать не успевали. Я на Мараю зла не держу. Её единственный сын, собственно, дед Кайрены, погиб, случайно оказавшись в трактире, где выясняли отношения младшие магистры Ордена Дырявой Чаши и, кажется, посоха в песке. Впрочем, насчёт второго не уверена. Давно дело было, да и неважно это теперь». «Важно, что новая начальница полиции, единственная в семье, пошла в прабабку и унаследовала её тетрадку с секретами, оставленную какому-то доверенному дереву с напутствием. Если однажды в нашем роду появится толковая девчонка, способная тебя услышать, можешь ей это отдать». «Получить прабабкину тетрадку от её же доверенного дерева? Это вызывает уважение», — кивнул я. интересно они, получаются люди, эти лесные колдуны». Я же о них совсем ничего не знаю, никогда раньше их не встречал. Хотя стойте, была же муримахская ведьма. Живёт в лесу, совершенно одна, в жуткой развалюхе. Объяснила, что не может покинуть свой ветхий дом, потому что уже очень стара. Но остаётся молодой, пока живёт в его стенах. Дом даёт ей силу. И такие интересные фокусы нам в этом доме показывала. До сих пор удивляюсь, как её не пришиб. Об этой ведьме и её фокусах рассказывается в повести чуп земли». «Ты же про Илку сейчас говоришь», — усмехнулась леди Сатофа. «Я с нею не знакома, но о её, как ты говоришь, интересных фокусах наслышано». Что же значит, некоторые представления о предмете у тебя есть. На Муримахе, по моим сведениям, сейчас живёт как минимум дюжина довольно могущественных старых крейских ведьм и колдунов. Не говоря уже о том, что в каждой второй семье там найдутся какие-то свои секреты и заговоры. Ну а речь сейчас не о том. Я только и хотела сказать, не будь слишком строг к Айрене. Возможно, время покажет, что она вполне ничего. «Одного факта, что вы за неё вступаетесь, достаточно, чтобы признать её незаурядной персоной», — улыбнулся я. «Вы меня за этим позвали? В смысле провести воспитательную работу, чтобы я не обижал хорошую девочку? Нас с вами можно поздравить. По такому пустяковому поводу мы, кажется, ещё никогда не встречались. Похоже, жизнь правда налаживается, причём вся, в целом, а не только лично моя». «Не передёргивай. Я позвала тебя допить мою камеру строго сказала Сатофа. «А Кайрена просто к слову пришлась. Я совсем о другом хотела с тобой поговорить». Вообще, леди Сатофи Ханемер свойственно нарочно делать паузы в разговоре, чтобы заставить собеседника терзаться от любопытства и таким образом получить всё его внимание целиком. Ей это ни к чему. Её и без того слушают так внимательно, словно от этого зависит жизнь, даже если речь идёт о погоде. Но на этот раз Сатофа надолго умолкла, видимо, собираясь с мыслями. Я её не торопил, хотя, конечно, извёлся, и заранее перепугался. Что на этот раз стряслось? Всё-таки слишком близко принимаю к сердцу благополучие этого мира. Поэтому полного спокойствия мне не светят ни при каких обстоятельствах. Мир велик и разнообразен. С ним каждый день что-нибудь да не так. Если ты сейчас спешно прикидываешь, какая из тысячи мыслимых бед стряслась или вот-вот собирается, можешь не изводиться. Наконец сказала леди Сатофа. «Ничего у нас не случилось. Извини, если напугала. Просто привыкла иметь дело с людьми, у которых нервы покрепче твоего. Джуфин всем возможным проблемам заранее радуется, а моих девочек просто ничем не проймёшь». От облегчения я допил свою камеру залпом, как будто она была дешёвым поддельным бомборокке, и спросил, «Значит, вы хотели поговорить со мной о том, чего не случилось?» «И не случится никогда?» «Именно так», — кивнула леди Сатофа. «Не случилось, но при этом всё-таки не даёт мне покоя. Ты уже видел шиншийских принцесс, сэр Макс?» «Видел нескольких», — кивнул я. «Издалека. Специально к ним не присматривался. Шурф говорит их соседству очень приятно, как будто на берегу моря сидишь». А на первый взгляд девчонки как девчонки, со смешными прическами из нескольких дюжин косичек, в таких широчанных штанах, что, наверное, приходится специально учиться ходить в них, не спотыкаясь. А больше ничего я пока не углядел. Не до того было. Я, понимаете ли, как раз осваивал шиншизкий уладас, а он мне никак не давался. Я с него даже пару раз упал, просто промазал при приземлении. Счастье, что мне хватило ума заранее изменить внешность, а то вышел бы несмываемый позор». Впрочем, потом я к этому грешному уладасу всё-таки приноровился. В смысле, сообразил, что прыжок надо совершать не с тем заклинанием, от которого приподнимаешься над землёй, а с тем, которое замедляет падение с большой высоты. И вот тогда дело пошло. Жаль, вы не видели. Вы бы мною гордились, клянусь. Леди Сатофа слушала меня с неподдельным изумлением. Похоже, об этом моём подвиге ей сплетники не донесли» значит, я очень удачно изменил внешность. А ещё более удачно её изменил сам великий магистр Ордена семилистника. Мой друг в этом деле мастер не хуже сэра Коффа. И очень предусмотрительно до поры до времени от всех свой талант скрывал. Так что теперь никому и в голову не придёт подозревать столь важную персону в безобразных выходках, на которые я его периодически подбиваю. Ему же на радость. Если бы не последние обстоятельства я бы не стал. Я решил не добивать леди Сатофу этим шокирующим признанием. Вместо этого поспешно сказал. В общем, на шиншийских принцесс я взглянул только мельком. До настоящего видел, пока не дошло. — Ясно, — кивнула она. — Так вот, ты к ним, пожалуйста, присмотрись. Внимательно, а не на бегу. И не во время прыжков на Уладасе. И не к одной, а хотя бы к нескольким. Чем больше, тем лучше. Мне интересно твое мнение, как эксперта. — По красоткам? невозмутимо уточнил я. «Да какой из тебя к тёмным магистрам эксперт по красоткам?» расхохоталась леди Сатоффа. «Слёзы одни». «Ну, не настолько всё плохо». «А ещё хуже», подхватила она и уже серьёзно добавила. «Понятия не имею, что ты в них углядишь и углядишь ли вообще, но мне интересно. Хочу разобраться, что они собой представляют, и как-то пока не пойму». «Правда, что ли?» — удивился я. «Вы меня не разыгрываете?» «Всегда был уверен, что для вас разобраться в людях, тем более в девчонках, вообще не вопрос». «То-то и оно, что в людях», — с нажимом сказала леди Сатофа. «А принцессы что, не...» «Сложно сказать», — вздохнула она. «С одной стороны, девчонки как девчонки. С другой, существует удивительный эффект их присутствия, о котором тебе говорил Шурф. Собственно, именно это делает принцесс незаменимыми для шиншейского халифа. Без своей ближней свиты он бы сидел в заперти, общаясь только с доверенными слугами, как бедняга Цуан-Афия. То есть Нубу-Илибуни Цуан-Афия, действующий правитель куманского халифата. С третьей стороны, их загадочное происхождение… Загадочное происхождение? Можешь себе представить, большинство шиншийских принцесс, подозреваю, что вообще все, просто некоторые не знают своей родословной, потомки дочерей Красной Пустыни, или, как их называли в старину, детей грёз. Это как? В глубокой древности, в шиншийском халифате, точнее, в тех краях, где он нынче находится, бытовало одно, как сейчас сказали бы, модное поветрие, ну, то есть стихийно возникший обычай, которым увлеклись многие женщины, начиная от знатных дам и заканчивая служанками из служанок. Заводить детей, не рожая их от мужчин, и вообще не рожая. «Остроумное решение. И правда, зачем заниматься глупостями, когда есть прекрасный альтернативный вариант?» «Ага. Бывают, значит, альтернативные варианты», — растерянно откликнулся я. «Бывают», — подтвердила леди Сатофа. «По крайней мере, если в твоих жилах течёт киевайская кровь, и ты живёшь на границе с красной пустыней Хмиро. Ну или просто имеешь возможность как-то до этой границы добраться» и достаточно мужества, чтобы надолго туда уйти без провожатых, с минимумом запасов, сколько сможешь на себе унести. По крайней мере, именно так поступали женщины, которые хотели иметь детей не от мужчин, а от самой Красной пустыни. После нескольких дней пути они делали остановку, вроде бы сердце подсказывало, когда пора, и просили духов Красной пустыни заняться с ними любовью и подарить им дочь. Не зная, что там у них получалось с духами, об этом сохранились крайне противоречивые сведения, факт, что из пустыни паломницы возвращались в сопровождении девочек, причём не грудных младенцев, а таких, что уже могли сами идти. Из этих девочек со временем вырастали прекрасные девушки, ничем принципиально не отличавшиеся от обычных людей. Совсем не обязательно красавицы, но обладавшие совершенно особым очарованием и неизменно приносившие радость своим матерям, с которыми легко сходились характерами и сохраняли добрые и тёплые отношения, как бы ни сложилась жизнь. В общем, идеальные дочки, всем хотелось таких. Но многих желающих останавливал тот факт, что из пустыни возвращались не все паломницы. Значительно больше половины, но всё-таки далеко не все. Так что риск считался довольно серьёзным. Поэтому многие женщины продолжали рожать детей по старинке. Также поступали те, кому хотелось мальчика. Красная пустыня дарила только дочерей. Какое-то время спустя в пустыню с детьми стали ходить и мужчины. Исторические хроники Уандука сохранили имя первого героя, рискнувшего поступить как женщина. Но я его запамятовал, извини. Зато доподлинно известно, что у него оказалось немало последователей. Мужчины, что интересно, тоже получали от Красной пустыни дочек, без вариантов. Или девчонка, или ничего. «Мама дорогая», — выдохнул я, — «я признанный мастер глубокого содержательного комментария и вообще выдающийся интеллектуал». «Чего только в мире не бывает, да?» — усмехнулась леди Сатофа. «Но вернёмся к нашим принцессам». Мода ходить в Красную пустыню за дочками продержалась, как можно понять из исторических хроник, всего несколько столетий. А потом понемногу сошла на нет. Слишком много народу стало пропадать без вести. Одни уандукские учёные по этому поводу говорили, будто духом Красной пустыни просто надоело заниматься любовью с людьми и они разгневаны такой назойливостью. Другие, что люди оказались слишком жадными и быстро исчерпали запас некой чудесной материи, из которой пустыня создавала им дочерей. Так или иначе, массовые паломничества в Великую Красную Пустыню прекратились» хотя я слышала, некоторые поступают так до сих пор, но особо свои подвиги не афишируют. Напротив, тщательно маскируют, заранее придумывают подобающие объяснения, чтобы их чудесно рождённые дети спокойно росли среди сверстников, не привлекая к себе излишнего внимания. В общем, в шиншийском халифате до сих пор живут потомки тех самых детей грёз, дочерей Красной пустыни, хотя бы отчасти унаследовавшие их особое умиротворяющее обаяние. Судя по составу ближней свиты халифа, у девчонок эти качества выражены гораздо ярче. Но точно сказать не могу. Мужчин с такой счастливой наследственностью я просто ни разу до сих пор не встречала. А может, в таких семьях вообще не бывает сыновей, даже через множество поколений. В любом случае, нам с тобой вряд ли удастся это проверить, потому что, как я уже говорила, многие скрывали и продолжают скрывать происхождение своих детей. За людьми в этом смысле вообще не уследишь. Семейные тайны хранятся куда лучше государственных и даже магических. Хотя, казалось бы, такие пустяки, кто кому дочь, брат, внучка или сын.